Глава 26. Малон. Я сижу в кресле напротив кровати и любуюсь Амирой. Она сладко спит, завернувшись в простыню. Припухшая от сна и поцелуя в губы слегка приоткрыты, ресницы трепещут лежа на щеках. Я прослеживаю взглядом женственные изгибы, не в силах оторваться от этого зрелища. Знаю, что мне надо встать и позвонить отцу, спланировать поездку в ОАЭ, но черт побери, я хочу еще, хотя бы ненадолго притвориться что в нашем с принцессой мире все в порядке и все идет своим чередом. Когда ресницы Амира начинают трепетать, я сажусь ровнее и с улыбкой смотрю на нее. Глаза моей принцессы приоткрываются, и на лице появляется широкая улыбка. Она смотрит на меня, снова закрывает глаза, потом резко распахивает их и прижимает просто не груди. Я встаю и подхожу к кровати. Вижу, как постепенно Амира расслабляется, видимо, вспомнив, что теперь я ее муж. Присаживаюсь на край кровати и провожу ладонью по нижней щеке, отводя в сторону растрепавшиеся волосы. Тру прядь между пальцами, вспоминая уже подзабытое ощущение того, как делал это украдка еще совсем недавно. Грудь переполняет ощущение счастья, когда я осознаю, что больше нам не надо прятаться. Мы можем открыто, по крайней мере, наедине выражать свои чувства друг другу. «Доброе утро, моя принцесса», — произношу я и, склонившись, целую ее висок. «Доброе», — хрипло отзывается она, заливаясь румянцем. «Интересно, моя жена когда-нибудь перестанет краснеть?» Поворачиваю ее к себе лицом, взяв за подбородок и целую. А не впускает меня в свой рот, позволяет только терзать сладкие губы. Ну что такое? спрашиваю я. Мы вчера так и уснули, и я не почистила зубы, и в душе еще не было. Пока что тебе нечего бояться. Сегодня я не буду. Проникать в тебя, там все должно зажить. А что там? О, Аллах, мы, наверное, испачкали кровать! восклицает она и краснеет еще сильнее. Даже если так, я достаточно много плачу за этот дом, чтобы рассчитывать, что постельное белье сменят до нашего возвращения. А мы куда-то уезжаем? Мы едем осваивать водные виды развлечений. Будем кататься на серфе? Для начала я хочу покатать тебя на кое-чем другом. Для меня эта фраза звучит слишком двусмысленно, но моя наивная жена об этом пока еще не догадывается. Ты иди в душ, а я организую нам завтрак. Вернусь минут через двадцать. Целую ее в щеку и накинув футболку, покидая дом. «Хоть мне очень хочется остаться и как минимум полюбоваться на свою жену за стеклом кабины. А еще лучше помочь ей помыться, но не думаю, что нам не позволит такое. По крайней мере, не сейчас». Позже, после завтрака, мы с Амирой собираемся уезжать. У дома уже припаркован арендованный автомобиль, готовый катать нас по острову. «Нам нужно заехать купить тебе купальник, мне шорты и ещё некоторые вещи». «Буркини?» – пристёгивает, спрашивает Амира. Я убираю палец с кнопки запуска двигателя и поворачиваюсь лицом к жене. «Амира!» «Я предлагаю тебе немного переступить свои пределы». «Каким образом?» — медленно, настороженно спрашивает она. «Купить более открытый купальник». «Совсем открытый?» — это она, глядя на меня огромными глазами. «Не совсем, но более открытый, чем Буркини». А, «А чем он тебе не угодил?» «Тебе будет неудобно заниматься в нем тем, что я для нас приготовил». «Я начинаю бояться». «Не стоит, моя принцесса. Обещаю, тебе понравится». К счастью, Амира все же соглашается на покупку сплошного купальника, который выгодно подчеркивает ее округлости, но скрывает стратегически важные места. Я бы сказал, что и этот купальник слишком закрытый, но хотя бы так. Приехав на пляж, мы подходим к широкому лежаку, и я сразу развязываю завязки на тюле, чтобы он скрывал нас от любопытных взглядов, оставив открытым только изножье и вид на океан. К нам тут же подходит сотрудник закрытого пляжного клуба и предлагает свои услуги и карту напитков. Сбрасываю футболку и смотрю на Амиру. «Раздевайся!» «Прямо здесь?» «Прямо здесь, Амира, сбрасывая свой халат, или как эта штука называется». Иваю на яркий халат, в пол широким подолом, и Амира прикусывает губу. «Ты удивишься, насколько раздеты здесь женщины!» «Но меня даже не посмотрят!» «Я буду видеть только тебя, а до остальных мне нет дела!» «Ладно!» — шумно выдыхает она. расстегивает несколько пуговок и сбрасывает с себя шелковую ткань. «Мне приходится поправить стояк, который так не вовремя дает о себе знать, посреди одного из самых больших пляжей острова». Беру телефон, снова надеваю очки и веду жену за руку к месту нашего отдыха. Мало, не голые?» — шепчет Амира, прижимаясь к моему плечу, и я усмехаюсь. «Не то чтобы голые, но топлезда, отвечаю спокойно, когда понимаю, что жена говорит о девушках, которые, не стесняясь, демонстрируют свои прелести. Здесь этим уже никого не удивишь, кроме моей восточной принцессы. «Как же так можно? Что жена тогда оставит мужу?» «В каком смысле? Она же не раздает свою грудь каждому встречному!» Она демонстрирует себя, у нее ведь не только грудь открыта. Стренги, да, есть такое. Эти девушки раскропощены, вот и все. Тебе такие нравятся? Мне нравишься ты. Отвечаю, обнимая ее за талию. Амира слегка напрягается. Дыши, моя принцесса, на нас никто не обращает внимания. Разве что любуются твоей красотой, но с почтением и на расстоянии. Я могу обнимать и даже целовать тебя на людях. Здесь нас никто осуждать не станет. Но ты говорила о том, что этим девушкам нечего будет оставить мужу. Что ты имела в виду? — Понимаешь, — после некоторых раздумий отвечает она, — когда девушка идет замуж не нетронутой, опорченной чужими жадными взглядами, она достается мужу цельной. Если на нее будут смотреть так плотоядно, как смотрят мужчины на этих девушек, то к мужу она придет опорченной, нечистой, даже пускай и нетронутой, но все равно как будто грязной. Не знаю, как тебе объяснить. В отчаянии бормочет она нажимая ладонью ее талию, обращая внимание на то, как Амира взмахивает руками, и золотые браслеты звякают, разбавляя шум прибоя голоса отдыхающих. Я понимаю, о чем ты говоришь, но видишь ли, в современном обществе мало кто об этом заботится. Девушки часто идут под венец, уже давно расставшись с детственностью, и перепробовав нескольких мужчин. Что? Ах, это она прячет лицо в изгибе моей шеи, а я усмехаюсь. Добро пожаловать в современный мир, моя принцесса. У меня иногда складывается впечатление, что ты жила в заточении все эти годы. «Как тебе удалось вырасти такой?» «Какой?» — отстраняя, спрашивает она и хмурится. «Дикой?» «Чистой», — ласково отвечаю я и снова подтягиваю ее к себе. «Смотри, там серферы!» — восклицает Амира, указывая на... в конец пляжа. «Это начинающие, которые занимаются с инструктором на спокойной воде». «Как мы в бассейне?» «Именно». «Так мы туда идем?» «Нет», — отвечаю я, остановившись, разворачивая принцессу лицом к океану. Она замирает, словно зачарованная, глядя на развлечение, к которому я ее не готовил, Но ей придется довериться мне и все же прокатиться. Это называется флайборд. Я видела такое у нас дома. На одном из праздников мужчины катались на такой штуке. А сегодня на ней покатаемся мы. Я не умею, мал, испуганно произносит она, впиваясь у меня взглядом. Я умею, а ты будешь вместе со мной. Мне страшно. Я беру ее за плечи наклоняюсь так, чтобы наши глаза были на одном уровне. Ты мне доверяешь? Да, — с кивком отвечает Амира, ни секунды не колеблясь значит я буду управлять флайбордом а ты наслаждаться этим развлечением идем беру ее за руку виду клотки которая доставит нас на понтон на котором уже собрались желающие попробовать этот вид развлечений я в предвкушении и надеюсь моя жена тоже